Глава десятая. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Я молча пялился на Мичмана, который внимательно смотрел на меня, не упуская ни малейшей эмоции, жеста, дерганий бровей, а я с трудом удерживал невозмутимое лицо. Но чуял, как моя хваленная выдержка, о которой ходили легенды в отряде, дает трещину. Мысли куда-то исчезли. В черепной коробке болтался один единственный вопрос. Какого черта он несет? Ни разу за годы жизни мой отец не говорил, что у него есть родня. Все наши многочисленные родственники со стороны матери, у которой было пять братьев и три сестры, включая ее, самую младшую, которую бабушка родила в 45 лет. Батя он вроде как сирота. Рано потерял родителей, попал в детский дом, насколько я помню. Отчего-то в нашей семье при всей отцовской любви к истории города и судьбам чужих людей не принято было вспоминать батиных предков. Отец на мои редкие вопросы о дедушке с бабушкой скупо отвечал, что не помнит своих родителей. Даже если предположить на мгновение, что это правда, и у отца был брат, почему его фамилия Лисаков? Сидор Кузьмич уверяет, дядя родной, значит, братишка или младший или старший. Но родственников не разлучали если случалась беда. детей одних родителей отправляли в один детский дом. Во всяком случае, в моем времени это делается так. Неужели в советские годы правила были другие? Черт, хреново, что я не помню почти ничего про семью студента. Бабушки, дедушки были или не были? Так, стоп. Лесовой, включи мозги. Вспоминай, у студента была бабушка, которая его и воспитывала после смерти отца матери. Старушка приказала долго жить не так давно. Похоже, придется съездить все-таки к Алексею в гости, поискать семейные архивы и все такое. Собственно, это нужно было сделать сразу же, дорогой товарищ, а не распускать хвост перед аппетитными загадочными курорницами и не встревать в спасательную авантюру. При всем моем <кхм> уважении, Сидор Кузьмич, очень сомневаюсь в вашем утверждении, я, наконец, взял себя в руки. Родители я своих хорошо помню, да и бабушка у меня была. Мамина мама, мы с ней жили, да и меня потом она же и воспитывала, пока жива была. А что ты знаешь про отцовскую родню?» Кузьмич гнул свою линию. И вот на этот вопрос мне нечего было ответить. Кроме того, что они погибли, когда пацану до 15-летия оставался месяц, я мало что знал. И отец, и мать Алексея оба увлекались альпинизмом, Клятвенно обещали взять сына с собой, так сказать, сделать подарок на будущий день рождения. Но судьба распорядилась иначе. Лисаков-младший заболел. Подвести группу родители парни не могли. Потому ушли без сына и сгинули в горах, когда внезапно сошла лавина при очередном восхождении. Весть о том, что поиски прекратили, мальчишка вместе с бабушкой получил как раз в день своего рождения. С тех пор он его не просто не любил, Даже не праздновал. Мамина мама про отца Алексея, если и знала что, то не считала нужным рассказывать. Насколько помню, жили они более-менее дружно. С тещей Лисаков-старший не конфликтовал, но и любви к ней особой не испытывал. Уважал, как мать своей женщины, помогал. Бабушка не одобряла его увлечения «старьем», как пренебрежительно называла она отцовскую страсть к истории, мифам, легендам и поискам утраченных сокровищ. «Так». «Стоп, еще одно несоответствие. Мы оба, и я, Лисовой, и Алексей Лисаков, Степановичи. Это ж каким идиотом нужно быть, чтобы обоих сыновей одним именем назвать? Это как в том анекдоте, когда у бабы было семеро детей и все Иваны, и различала она их исключительно по отчеству. — Про отцовскую мало что, — подтвердил я. — Кроме того, что, как вы там сказали, Лисовой Степан Иванович? — уточнил особисто. — Именно, — кивнул Мичман. — Тогда вопрос. Вы утверждаете, что лесовой Степан Иванович и Лисаков Степан Николаевич — родные братья, так? Я намеренно сделал паузу перед отчеством Лисакова. — Именно так. В глазах Кузьмича заплясали черти, сбивая меня с мысли. — Вас ничего не смущает, Сидор Кузьмич? Я уставился на собеседника. — Ничего. «Ах ты ж гад! Что ж ты такое знаешь, раз даже отчество и одинаковые имена тебя не смущают?» Я молчал, буравя хозяина кабинета взглядом. Мичман тоже молчал, насмешливо глядя на меня, ожидая дополнительных вопросов. Ну, я и рассказал ему анекдот про даму с семью Иванами. «По-вашему, так получается?» — хмыкнул я, не дождавшись реакции. «Хороший анекдот. Смешной». Только, Алексей, правда, она другая. Слушайте, может, прекратим ходить вокруг до да около? Что вам от меня нужно? Не люблю я эти танцы вокруг шеста. Вроде все видно, а главного не разглядеть. Ну, хорошо. Сидор Кузьмич поднялся, прошел по кабинету, остановился возле окна, стекла которого были закрашены белым, оперся на подоконник и осмотрел меня долгим изучающим взглядом. — Честно говоря, даже мне, бывалому спасателю, на минуточку стало не по себе от этого рентгена. — Что уж говорить о настоящем Лисакове, тот уже давно должен сжаться от страха, отвечая только «да» и «нет» и соглашаясь на все предложения дорогих товарищей безопасников. — Предлагаю сделку. — С удовольствием выслушаю ваше предложение, — кивнул я. Если Сидор Кузьмич и удивился такой моей самоуверенности, то вида не подал. «Итак, сделка. Я рассказываю историю твоей семьи в обмен на ответную любезность. Ты делишься со мной информацией, которую передал тебе дед. Всю информацию, включая документы, которые ты привез из Лиманского. Кстати, где ты их отыскал?» Начальник буравил меня взглядом, считывая эмоции. Но я держал лицо. «Какие документы, начальник?» – включил я дурака говорил же конспекты забрал тетка передала вот черт ну дурак я ой какой дурак подставил анну сергеевну по всем статьям выходит я едва не застонал вслух от огорчения кто ж знал что мичман которому я впаривал легенду о своей поездке в лиманске окажется такой таким короче засланным казачком и как теперь выкручиваться давай договоримся сразу я тебе Ты мне правду и только правду. То, что в сумке далеко не конспекты, я уже знаю. Собственно, предполагал с самого начала. У Игорька ничего не вышло. Туповат он для таких поручений. Фантазии не хватает. Подойти к поискам с огоньком. Хмыкнул Сидор Кузьмич, демонстрируя свое доверие мне. Гляди, мол, Алексей, я от тебя ничего не скрываю. Видишь, про Игоря рассказал, как на духу. Раскрыл карты и про соглядотая, и про поиски документов. Ну, а чего бы не поделиться информацией, которую я и так уже знаю. Я молча улыбнулся и кивнул, соглашаясь с оценкой товарища, который мне, как товарищ, не приглянулся с первой встречи. — Что касается твоей истории с семейством Рыжовых, — особист сделал паузу. — Хорошо стелет, шельмец, как по сценарию, — восхитился я. — Ты молодец, Алексей. Не могу гарантировать, что Федора не посадят, но постараюсь посодействовать, чтобы дали условный срок. Ты же понимаешь, подельники его сдадут с потрохами, как только мы возьмем доктора. А мы его возьмем, Алексей, можешь не сомневаться. Он давно в разработке у милиции, ну и мы помогли, чем могли. С учетом показаний, которые дал Федор Рыжов, ему светит приличный срок. Обещаю, что остального семейства Рожовых милицейские разбирательства и судебные дела не коснутся. Свидетелями пойдут. Сука! Выматерился я про себя. Вслух же поинтересовался. С чего вы взяли, что эти люди как-то повлияют на мое решение? Они мне никто. Ни друзья, ни родня. Так, случайные знакомые. Мне было любопытно разобраться в непонятной истории. Я разобрался. «Что поделать? Вот такой я любопытный!» Я развел руками. «Ну, решил помочь парню, свел его с доктором, познакомил. А дальше уже их дела. Если пацан решил прийти с повинной, молодец, настоящий комсомолец. Поможете хорошим людям, попавшим в беду, тоже будете молодцом. Я-то здесь каким боком?» «А ты молодец», — ухмыльнулся Сидор Кузьмич. «Гладко стелишь. «Угу». — Да только жестко спать все равно придется мне. Не так ли, товарищ глубоко законспирированный комитетчик? Ты ведь понимаешь, мне ничего не стоит тебя задержать до выяснения. — На каких основаниях? — У вас на меня ничего нет? — буркнул и тут же обозвал себя дураком. Когда это органам правопорядка требовался повод, если необходимо задержать нужного человека. — Вижу по глазам, ты и сам понял, какую глупость сморозил. — ухмынулся Сидор Кузьмич. — Ну, хорошо. Давай так. Я расскажу тебе историю твоей семьи, безвозмездно, так сказать. — Угу. А взамен, что я должен буду сделать? Теперь уже хмыкнул я. — Я же сказал. Безвозмездно, то есть даром. Бабушка меня учила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не верится, товарищ. Кстати, Сидор Кузьмич, а вы так и не сказали, в каком вызвании. Представились не по форме, так сказать. «Черт, Леха, кончай дерзить и выеживаться! Это тебе не там! Это тебе здесь! Как сказал герой одной из моих любимых историй, это самый советский из всех периодов. Черных воронков уже нет, а время тотального беспредела еще не настало. Хотя, если честно, я до конца не уверен в том, что в этом здании, прикрываясь интересами государства, со мной будут церемониться. Многое может измениться но людей в форме, отвечающих за безопасность страны, во все времена штампуют на одной фабрике. — Я знаю, что к тебе в руки попала карта подземелий нашего города. Резко остановившись напротив меня, ровным голосом произнес Протков. — Я знаю, что находится под городскими улицами Энска. — Предполагаю, хотя нет, уверен, ты, Алексей, тоже это знаешь. — Скажи мне, как попасть в тайное хранилище. Я молчал, стараясь не выдавать своих эмоций. Резкая смена разговора, такая откровенность, пугала. Что, если мои предположения все-таки имеют под собой основания, и Кузьмич именно тот мужик, которому предназначалась схема, случайно попавшая в руки журналиста Стеблева? Тогда становится понятно эта внезапная охота на ведьм. Не мог Мичман просто так туда завалиться, даже если он близко знаком с предводительницей нудистов Екатериной, не помню отчество. Если подумать, комитетчик вполне мог с утра пораньше прогуляться по берегу, чтобы забрать карту из тайника, а когда с хрона не оказалось, вернуться и предложить милиционерам, с которыми он в дружеских отношениях, устроить рейд под предлогом жалоб от населения. Ментам какая разница, с помощью кого делать месячный план? Как говорится, Кузьмич хотел и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Но вмешался случай в лице ушлого студента-корреспондента, и карта попала не в те руки. «Буду с тобой откровенен, Алексей. Ты ведь комсомолец?» Я кивнул, а то он не знает. Особист продолжил. «Грядут страшные времена для нашей страны, Алексей. Мы в самом начале эпохи перемен». — Да, сейчас нам всем кажется, все идет хорошо, мы дружно шагаем в светлое будущее. Социализм, так сказать, построили. Сидор Кузьмич замолчал, прикуривая очередную сигарету. Но это далеко не так, Алексей. Я по-прежнему молчал, пытаясь понять, что за спектакль разыгрывают Прутков и к чему приведут все эти откровения. — Понимаешь, Алексей? Мичман задумчиво выпустил кольцо дыма в потолок. — Систему. Любую систему, какая бы она ни была, нужно совершенствовать. Если у власти стоят талантливые руководители, неважно, кто они, цари, диктаторы, президенты, мудрыми и нужными реформами они не просто удерживают государство на плаву, они обеспечивают развитие своей страны. Я напрягся. Настолько глубоко никогда не нырял в советскую политическую историю. Меня больше интересовали тайны, клады и загадки, чем грязное закулисье политических мировых театров. К чему Кузьмич ведет? Провоцирует? Ищет реальный повод взять меня за жабра?» Сидор Кузьмич докурил сигарету, наклонился, расплющил бычок одно пепельницы и рывком уселся на стул, в очередной раз пристально вглядываясь в мое лицо. Что уж он во мне пытался отыскать, одному азовскому бычку известно. Но от этих его театральных пауз и странного разговора становилось все больше и больше не по себе. Так вот, что я хочу тебе сказать, Алексей. В нашей стране, к сожалению, каждый следующий руководитель оказывается хуже предыдущего. Мы разоблачили культ личности вождя всех народов. Ему на смену пришел товарищ Хрущев Никита Сергеевич со своим так называемым волюнтаризмом. Кузьмич замолчал. Тяжелый взгляд хозяина кабинета буквально выдавливал меня в диван. — Черт, вот только не хватало влепаться в какой-нибудь государственный переворот! С тоской подумал я, мысленно перелистывая страницы советской истории Брежневской эпохи, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь про попытку сместить дорогого Леонида Ильича. Но вы... Память беспомощно разводила руками и норовила закопаться поглубже. Если что-то и было в этот период застоя, я об этом точно ничего не знал. Подозреваю, никто во всем Советском Союзе не догадывался. Скорее всего, если заговорщики имели место быть, их разоблачили, тихо повязали, быстро осудили и отправили лес валить, в лучшем случае. В худшем — расстреляли, чтоб другим неповадно было. Я смотрел на Сидора Кузьмича и прикидывал варианты своих дальнейших действий. Но варианты не прикидывались. Они просто отсутствовали. Если Мичман один из заговорщиков, то кого они готовят на место Брежнева? Кого-то из военных? Из своего ведомства? Хуже всего было то, что я не просто не знал, кто сейчас руководит Комитетом Государственной Безопасности. Я не имел ни малейшего представления о том, какие политические силы Партийные группировки разыгрывали шахматную партию. «Здесь мне всего лишь 20 лет, и меня интересуют море, солнце, девчонки, деньги и удовольствие. И уж тем более я не задумывался о государственных заговорах в свои настоящие 56 лет. Да и став взрослым, избегал всякой политики. Да, Леха, вечно ты не в говно так в жвачку вляпываешься». «Что молчишь? Напугал я тебя?» — усмехнулся Сидор Кузьмич, снова доставая сигарету. — Говорю тебе только потому, что, парень, ты умный. Сейчас не понимаешь, позже поймешь. Так вот, Алексей, для того, чтобы к власти пришел нормальный и здоровый человек, необходимо, чтобы руководитель жил интересами народа, судьбой своей великой страны, а не использовал Советский Союз как свою личную кормушку. Кузьмич так скрипнул зубами, что сигарета едва не выпала из его губ. А для того, чтобы помочь хорошим, правильным людям изменить нашу с тобой жизнь, сделать нашу с тобой страну лучше, сильнее, богаче, мне и нужны те самые документы, которые достались тебе по наследству. Сидор Кузьмич замолчал. Кабинет погрузился в прокуренную, напряженную тишину. Впервые в жизни я растерялся до такой степени, что не знал, как поступить. Да и спасать СССР... Влезая в заговор против действующего генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева, я точно не собирался поверить своей интуиции и довериться Мичману, который оказался КГБшником, помочь ему разобраться в непонятной истории или отдать документы, и пусть сам разбирается во всех непонятках, или играть в молчанку, по возможности изображая молодого наивного дурачка, а самому по-тихому выяснить, что за тайну скрывал архивариус, и каким боком тут замешан Лесаков. Но тогда нужно идти на сделку с так называемым следствием в лице товарища комитетчика Сидора Кузьмича Прудкова, чтобы он в свою очередь рассказал мне о том, кто же такой есть студент второкурсник Алексей Степанович Лесаков.